Глава 31. Трехсолнцевый мир Кстати, а может и не кстати, возникает интересная мысль, что есть планетарные компоненты трехсолнечного мира по своей истинной сути, то есть не в предполагаемом наличии либо отсутствии твердотельного ядра, спектральном составе атмосферы и прочем, а в своей, так сказать, надобности для человека. Ведь по существу, Сегодняшние знания о мельтешащих где-то вокруг красного гиганта или даже конкретно возле Лезенгаупа звездных персонажах есть абсолютное излишество. Какой прок великой эрарбии от их орбитальных восьмерок и эллипсов между солнцами? Абсолютно никакого. В отличие от матери Фиоль, они не греют землю, воду и воздух, превращая их в пригодную для жизни среду. Они даже не наблюдаются явно различимыми в высоте глыбами – подобно натерпевшейся от космоса Луне мятой. И с позиции мифологии, они тоже никак не сказываются на судьбах миллиардов, никогда не заглядывающих в телескоп и в божественную астрономию людей. Так в чем же тогда их предназначение? Хотя бы с точки зрения самозарождения мира, как порожденный подсознанием иллюзии. Ведь исходя из опыта, чем дольше живешь, тем все более объемистого. Все колесики этого эллизиона достаточно хитро взаимодействуют. Иногда вдруг выясняется, что совсем вроде бы отвлеченной фактики детальки чудесно кладутся в давно лепящуюся мозаику. Есть у них, оказывается, эдакие хитрейшие, ранее незамеченные крючки зацепки. И вот, следуя дальше, по обобщениям и копанию сути, вдруг щелкает реле перемычка. Оказывается, эти самые почти никем не виданные, а если и виданные, то не лучше, чем отодвинутые на вытянутую руку фасолина. Эти, судя только по малопонятным спектральным линиям, снабженные или же совсем не отягощенные атмосферами каменной шары, имеют для всего существования мира принципиальное вселенское значение. И, кстати, если вдруг по малоопытности сознания кое и наличествовало в начальной стадии индивидуальной жизни, принимать вселенную не как она есть, иллюзорной грезой – а таковой, как кажется, то бишь бесконечно сложной материальной субстанции, раскинутой в реальности беспредельного пространства. Так вот, и в том и в другом смысле эти дрожащие в телескопной распахнутости пылинки, мерцающие отраженным светом двух видимых солнц, являются основополагающими кирпичами существования мира, точнее, его несуществования. А еще точнее, при определенной вероятности космогонических или нейроносознательных процессов, они могут оказаться для мира просто-напросто грыбовой доской. Ибо в отличие от явно наблюдаемых и гравитационно рассчитываемых больших вселенских компонентов звезд, эти крохи планеты столь мелки, что рассчитать их орбиты сколько-нибудь точно наперед – недостижимая задача. И значит, никогда не исключена возможность, что однажды, В ничем визуально неотличимой от предыдущих денёк некая из четырех планетарных искр не окажется вдруг реально различима, ибо какой-то из ее очередных несинхронных орбитальных кульбитов внезапно выведет ее на траекторию, пересекающуюся с геей. И тогда, с точки зрения материально-реального мира, это будет никогда не виданный гигаудар двух тонкокорых, переполненных магмой шаров, от которого пленка жизни исчезнет быстрее – чем теряется рисунок на раскрученной, но не проявленной фотопленке. Для отодвинутого на приличное расстояние наблюдателя зрелище разлетающихся фрагментов газопылевых останков и кромсаемых в винегрет материков далеко переплюнет навязываемую пропагандой картину ответного термоядерного возмездия Брашпутиде. Понятное дело, для варианта мира, созданного собственной головой, дело обстоит ничуть не лучше. ибо весь он логично и принципиально связан. Следовательно, навязанная подсознанием катастрофа будет иметь такое же фатальное последствие. То есть, поскольку вся шестереночная выверенность мира рассыплется, то и сознание-наблюдатель перестанет существовать. Учитывая, что в трехсолнцевой Вселенной, кроме больших, планетарных компонентов, выявлены еще и малые, так называемые астероидные потоки – а в этих потоках периодически засекаются недооформившиеся в планеты глыбы величиной с остров Мадогас, то кандидатов на должность палача бытия более чем достаточно. Похоже, если бы этот мир действительно существовал, а не просто грезился, он бы должен давно неминуемо и однозначно исчезнуть. Однако... Я мыслю, следовательно, существую. Нет, совсем не так. Именно потому, что я мыслю, я существую. И только так.